Продолжаем читать книгу Вам взлёт. Знакомся самолёт. Вижу твою разочарованную физиономию, слышу твой срывающийся на петушиные нотки голос. Что же это за реактивный самолёт? У него на самом носу винт торчит. Слепому видно, какая же это реактивная техника. На вопрос отвечу вопросом. Неужели ты думаешь, что можно приступить, ну, например, к изучению высшей математики, не освоив предварительно даже простых дробей. Так ты не думаешь? А как же ты собираешься сразу в реактивщики? Ничего не выйдет. Хочешь не хочешь, начинать надо с простого. Впрочем, и это простое не так просто. Но это уж моя забота объяснить всё так, чтобы ты смог побольше узнать о самолётах, технике пилотирования, и других авиационных примудростях. Набери терпения и в путь. Сначала я расскажу тебе о самых главных свойствах самолёта, изображённого на рисунке в начале главы. Имя машины Яковлев 18. Она построена конструкторским коллективом Александра Сергеевича Яковлева. Сокращённо самолёт называют Як-18. Самолёт двухместный. предназначается он для первоначального обучения. Скорость его по теперешним временам невелика. За час, как 18, может пролететь 257 км. Поднимается он на 4000 м. Это его потолок. Если лететь всё время вперёд и вперёд, пока не израсходуется весь бензин в баках, то можно покрыть без посадки 1000 с лишним километров. Такое приблизительное расстояние отделяет Москву от Ростова-на-Дону. Як-18 умеет выполнять не только спокойные полёты по маршруту. Он довольно легко справляется и со многими фигурами высшего пилотажа. Сегодня Як-18 стоит на самой первой ступеньке авиационной лестницы, ведущей к сказочным скоростям и заоблачным высотам. По времена моего ученичества, 20 с лишним лет назад, На ту первую ступеньку занимал другой самолёт, прославленный ветеран нашего воздушного флота По-2. Тот самый По-2, что получил потом в военные годы столько разнообразных псевдозвищ: Кукурузник, Старшина, Огородник. Но не в этом суть, как называется первый в жизни лётчика самолёт. Важно не имя машины, а то, что она первая. Самолёт, впервые поднимающий тебя в воздух, приносит самые незабываемые ощущения. На нём ты делаешь очень робкие и потому особенно памятные шаги над землёй. На всю жизнь запоминаешь ты свой первый самолёт, как запоминаешь первый школьный день, первую ёлку в доме пионеров, первую любовь. Моё знакомство с самым первым самолётом началось тягостно. Очень хорошо помню, как на меня навалились незнакомые слова. Они обрушивались лавиной. Фюзеляж, центроплан, лонжерон, стрингер, нервюра, стабилизатор. Слова сыпались беспрерывно. Я не успевал запомнить первого десятка, а уже накатывался новый. Казалось, не в авиацию привела меня беспокойная 17-летняя судьба, а на курсы какого-то неизвестного иностранного языка. Признаюсь, первое время было боязно. Думал, не прорвусь сквозь этот чистокол слов. Непонятные наименования самолетных частей путались в голове. Я спотыкался чуть не на каждой второй строчке описания машины. Беспомощно разводил руками около учебного самолета. Он стоял в классе, со снятой обшивкой, без крыльев, и, казалось, дразнил меня колобашками и бабышками, расчалками и амортизаторами. Лонжероны и нервюры преследовали меня по ночам. Но летать очень хотелось. И потом стыдно было отставать от других. Я ненавидил эти заграничные слова, однако учил, и постепенно начала приходить ясность. Мне казалось, будто туман медленно рассеивается, и из-за плотной его завесы начинают проглядывать разумные очертания доброго существа самолёта, а не какие-то бессмысленные стрингеры и нервюры. Первым в числе непонятных, непонятных слов я назвал фюзеляж. Фюзеляж это корпус в стёв самолёт и проще всего объясняя тебе устройство машины было бы начать с подробного рассказа о том, как строится фюзеляж Як-18, как свариваются продольные его трубы-лонжероны с поперечными рамами, как усиливается фюзеляжная коробка тонкими металлическими рейками, стринкерами, как обшивается она потом листами дюралюминия и особым авиационным полотном. Но я не хочу с первых же страниц заставлять тебя запоминать незнакомые технические термины, чужие и малопонятные слова. Поэтому скажу коротко. Когда ты станешь лётчиком, фюзеляж и будет расположен твой цех, твоё рабочее место. Порой фюзеляж будет превращаться в твой родной дом. Каждый хозяин знает, конечно, как устроено его жильё, и без чертежей разбирается во всех закоулках своей квартиры. Будешь летчиком, познакомишься с фюзеляжем своего самолета, как с пятью собственными пальцами. Фюзеляж – это то, к чему все крепится, и то, в чем почти все помещается. Фюзеляж крепко связан с центропланом. Центроплан. Центральный план? А как он выглядит, этот самый план, и почему центральный? Очень скоро ты точно узнаешь, что центраплан особая металлическая конструкция, соединяющая крылья с фюзеляжем. А сейчас, чтобы сделать малопонятное слово видимым, вспомни, как ты строил неуклюжий грушечный самолёт из конструктора. Длинные рейки прикручивал к прямоугольной дырчатой пластинке. Так получалось крыло. Потом оно ложилось на коробку фюзеляжа. и скреплялась с ней угольниками. Плоская пластина – модель взрослого самолетного центроплана. Конечно, и центроплан, и настоящие крылья не только во много раз больше конструкторных, но и во много раз сложнее, и собирают их не из простых пластин, а из сотен деталей с мудреными названиями. Продольные балки называются лонжеронами, поперечные пластины, придающие крылу форму и соединяющие между собой лонжероны, не рёвурами, а всё вместе, все вместе спрятанные под обшивкой детали составляют крыльевой набор. Присмотрись к рисунку. Постарайся запомнить названия и расположение частей самолёта. А, так выглядит внутренность самолёта, если заглянуть под капот. И Б этот кусок самолётного скелета основа всей конструкции. Первое кок, второе винт, третье капот, четвёртое шасси, пятое центральный план, шестое крыло, седьмое кабины, восьмое фюзеляж, девятое киль, десятое руль поворота. 11-й стабилизатор, 12-й руль высоты. Крыло самая важная часть самолёта. Без фюзеляжей аэропланы существовали, правда, это было давно, на заре авиации, когда самолёты называли этожёрками, когда летательные аппараты собирались из тоненьких жёрдочек и просвечивали в полёте словно игрушечные. Но это было. А вот самолёты без крыльев не существовало никогда. Поэтому мы говорят: авиация началась с крыла. Инженеры, между прочим, называют крыло несущей плоскостью. Она это плоскость, основа всех основ. Не стану перечислять всех частей самолёта. Самые главные названы на рисунке на странице 11. Ну, только что я их перечислил. Фюзеляж, как ты видишь, Завершается небольшой, но очень важной для самолёта настройкой хвостовым оперением. Хвостовое оперение состоит из киля, руля поворота, стабилизатора и руля высоты. Если бы не эти рули, самолёт летал бы только в одном направлении, только по одной дороге, как самая простая схематическая модель с резиновым моторчиком. Под фюзеляжем заходящего на посадку самолёта ты, конечно, видел торчащие колёса. Это шасси, самолётные ноги. А в отличие от всех прочих ног на свете, они больше всего нужны их хозяину, самолёту, не тогда, когда он передвигается, а когда отдыхает, стоит на земле. Конечно, шасси работают на взлёте и на посадке, но сколько времени тратит лётчик на то, чтобы разбежаться перед отрывом от земли и на то, чтобы прокатиться по аэродрому после приземления? Какие-нибудь минуты. В полёте же от ног никакого толку. Поэтому в воздухе шасси поджимаются к центральному и прячутся в особые купола. Когда колёса входят в отведённые для них помещения, крепкие замки надёжно пристёгивают их к телу машины. Теперь задержимся на ВМГ. Конечно, тебе бы очень хотелось, чтобы ВМГ оказалось девизом чем-нибудь вроде воля, мужество, гордость. Но я должен тебя огорчить, ничего таинственного в этих буквах нет. В МГ всего только винтомоторная группа. Да, группа, и при том не очень большая. Воздушный винт и мотор. В МГ правильно называют сердцем самолета. Чтобы самолетные крылья могли поддерживать машину в полете, нести ее в воздухе, им необходимо сообщить скорость, заставить двигаться, рассекать воздух. Ты видел, как начинают полёт большие птицы, орлы, дрофы, дикие гуси? Прежде чем оторваться от земли, они не только взмахивают крыльями, но ещё обязательно бегут по своей стартовой дорожке. Им тоже нужно набрать скорость для взлёта. На самолёте скорость рождается мотором. Это он главный труженик. Это на его валу вращается тот самый винт, который с самого начала Так не понравилось тебе? Винт загребает воздух, отбрасывает его назад, создаёт тягу, перемещающую весь самолёт вперёд. Воздушный винт напоминает обыкновенный вентилятор. Кстати, если вентилятор поставить не на массивную подставку, а на лёгкую тележку с колёсиками, он будет отлично кататься по полу. Этим можно было бы пока ограничить рассказ о ВМГ, но у самолётного винта есть одно особое свойство, о котором я должен предупредить тебя, Алёша. Остерегайся вращающегося винта. Начав вращаться, винт становится невидимым, и тогда он страшен. Стоит на минуту забыть о винте, приблизиться к сверкающему диску, и несчастье не избежать. Слепая сила, сокрушительная сила. Трудно даже подсчитать, сколько слетело голов под самолетными винтами. Сколько перелома на рук. Запомни, Алеша, это первое серьезное предупреждение на твоем пути в авиацию. Работающий винт свиреп. К тому же, он слепой и готов крошить все подряд. Будь осторожен. Никогда не приближайся. К вращающемуся винту до сих пор обходя со всех сторон фюзеляж я ни слова не сказал о пилотской кабине в як-18 их две первая для ученика вторая для инструктора кабина рабочее место пилота и здесь он обязан знать все до самой последней ручки до самой маленькой лампочки в полете у летчика много работы и И мало времени для размышлений. Когда ты оторвёшься от своего аэродрома, изучать кабину, искать нужный прибор, выключатель или рычаг поздно. В воздухе надо управлять машиной, следить за окружающим пространством, решать штурманские задачи, иначе залетишь туда, куда тебе вовсе и не надо. Посмотри, сколько всякой всячины в кабине даже самого простого самолёта Як-18. И ты не станешь сомневаться в то, что кабину надо знать на отлично. Иначе худо придётся в полёте. Но лётчик обязан не просто знать кабину, он обязан ещё быстро привыкнуть к ней. А это совсем не так легко, как может показаться на первый взгляд. Рассмотрите картинку. Видите, сколько всего перед глазами? Зажигание, шасси поднято, выпущено. Приборы, педали. Ещё какой-то ручек слева и так далее. Несколько лет назад в комнате, которую я помню чуть не с двух лет, где мне знаком каждый гвоздик в стене и каждый завиток на обоях, сделали капитальный ремонт. Монтёр, менявший электропроводку, решил, видно, сэкономить несколько метров шнура и переставил выключатель с левой стороны двери на правую. Ну что, пустяк, не скажи. Та самая рука, которая 20 лет безошибочно знала, где надо щёлкнуть, чтобы загорелся свет, начала меня подводить. Прошло уже порядочно времени, давно закончился ремонт, но каждый раз, возвращаясь домой, я шарю рукой на пустой стенке. даже пятно на обоях появилось привычка. Если лётчик летает на разных машинах, ему обязательно надо уметь быстро подавлять старые привычки и воспитывать в себе новые. Наши друзья-китайцы говорят: "Посеешь привычку пожнёшь характер, посеешь характер пожнёшь судьбу". По-моему, это мудрые слова. И ещё в одном очень важном Хотя и в простом деле должен я рассказать о том, как правильно сидеть в самолёте. Да, сидеть надо тоже умеючи. Вспомни свой самый первый день в школе. Вспомни, как учительница объясняла тебе робкому первокласснику, куда класть локоть правой руки. Как не уставала она напоминать Алёше: "Не горбись, выпрями спину". Было такое, помнишь? Вот и лётчик, усаживаясь в кабину самолёта, должен соблюдать, по крайней мере, три правила. Первое обязательно отрегулировать высоту сиденья по своему росту. Если сядешь низко, то придётся всю дорогу тянуть шею вверх, и через 15 минут полёта пожалеешь, что стал лётчиком. Если сядешь высоко, то при первых же колебаниях машины в воздухе начнёшь стукаться головой о прозрачный потолок кабины, фонарь. И уже через 3 минуты после взлёта будешь думать только об одном когда наконец посадка. Сел низко, ничего не видно. Сел высоко, не разогнуться. И опять не так. Педали далеко. И на этот раз, кажется, ноги длинноваты стали. Второе. Подогнать педали нужно к управлению под длину своих ног. Если ноги короткие, самолёт может сыграть с тобой злую шутку. В нужный момент тебе просто не хватит рулей. Если же ноги длинны, тоже плохо, очень скоро устанешь. Третье. Всегда пристёгиваться к сиденью всеми привязными ремнями: поясным и двумя плечевыми. В годы своей лётной юности я долгое время презирал это правило, пристёгивался кое-как, то го поясным ремнём, а то и вовсе не пристёгивался. И вот что произошло однажды. Перед началом очередного лётного дня командир эскадрильи, как обычно, выстроил нас на самолётной стоянке. Служи приказ объявил командир и зачитал документ, содержание которого я запомнил на всю жизнь. В Н-ском истребительном полку старший пилот, сержант Плёнкин, перед вылетом на самолёте И-16 не привязался ремнями. Выполняя по заданию фигуры высшего пилотажа, сержант Плёнкин вывалился из самолёта. Старший пилот Очутившись в небе без самолёта, раскрыл парашют и благополучно приземлился. Машине, оставшейся без лётчика, пришлось хуже. Неуправляемая рукой человека, она перешла в глубокую спираль и, потеряв высоту, ударилась о землю в нескольких километрах от аэродрома. "Самолет разбит, ремонту не подлежит", гласил приказ на сержанта Плёнкина. за безответственное отношение к служебным обязанностям наложить взыскание Приказ был строг, но справедлив. К тому же на армейскую строгость не жалуются. Да и как жаловаться, когда машина безвозвратно потеряна. Выслушав приказ и посочувствовав пострадавшему парашютисту, мы разошлись по самолётам. А через несколько минут На директорном разрервалась зелёная ракета, возвещающая открытие полётов. Закончив стрельбу по наземным целям, я набрал ровно 2000 м и приступил к фигурам высшего пилотажа. Всё шло хорошо. Но вот немножко не рассчитав скорость, я протянул свой самолёт на спину и тут же почувствовал, как ноги соскочили с педалей, а ручка предательски вырвалась из ладоней. Меня неумолимо потянуло из самолета Бывает же так Через каких-нибудь пять минут я уже забыл о приказе Помню отчетливо, как испуганно сжалось сердце Пленкину дали взыскание Мне, гауптвахты, не отделаться Трибунал Эта страшная мысль прибавила силы Вцепившись левой рукой в борт кабины Я все-таки не вывалился из самолета Удержался С трудом, но удержался С тех пор я никогда больше не забывал привязываться к сиденью, как полагается, плотно, но не туго, чтобы не стеснять движений. И тебе, Алёша, советую, помни о ремнях, они никогда не бывают лишними. Ты думаешь, на этом заканчивается рассказ о кабине? Нет, осталось ещё немного. Ты должен обязательно узнать, как правильно держаться за ручку управления. Ручка свяжет тебя с самолётом. И от того, как ты возьмёшься за неё, будет зависеть многое. Если ты будешь, как говорят лётчики, жать сок из ручки, никогда толком не почувствуешь машины. А ручку управления держи как ложку, крепко, но не сильно. Мне пришлось однажды обучать полётам здоровеньшего парня, первоклассного штангиста. 3 месяца я бил за с ним ничего не мог сделать. Он держал самолёт в ручку «Как гриф штанги!» Тяжелоатлет очень старался, он все отлично знал, но не мог выполнить даже самого простого упражнения. Вероятно, от авиации у этого человека на всю жизнь сохранилось единственное ощущение – самолетная ручка тверда, как гранит. Своим ученикам я всегда советовал держать локоть правой руки на колене или чуть прижимать его к туловищу. Зачем? Зачем? Возьми-ка обыкновенный карандаш и попробуй написать своё имя, держа руку на весу, не касаясь ею стола. Попробуй, и ты сразу поймёшь, какое значение имеет упор для точного регулирования движений. К сожалению, своему курсанту-штангисту я не сумел доказать даже такой простой истины. Всё сразу рассказать невозможно. Закончим здесь первую главу. и будем считать, что знакомство с самолётом состоялось. Конечно, оно прошло бегло, но это не беда. За последние 50 лет люди успели не только построить множество самолётов, но и написать сотни разных учебников, пособий, инструкций, передавать тебе содержание техник. Я вовсе не собираюсь. Смелее принимайся за дело сам. И если на твоём пути возникнут трудности, не отчаивайся и не отступай. Один опытный лётчик очень хорошо сказал в своё время: для новичка и пишущая машинка кажется непонятной путаницей из рычагов. Но ведь это только для новичка.